Китти позвонила у подъезда знакомого дома на Харрингтон-Гарденс. Горничная сказала, что ее отец у себя в кабинете, и она тихонько отворила дверь. Он сидел у огня с вечерней газетой в руках. Когда она вошла, он поднял голову, отложил газету и суетливо вскочил с места. «А, Китти...» А я ждал тебя следующим поездом. Не хотелось тебя беспокоить. Ты бы еще вздумал встречать меня. Вот я и не сообщил точное время. Он подставил ей щеку для поцелуя движением, которое она помнила с детства. А я тут просматривал газету, сказал он. Я уже два дня газет не читал. Он, видимо, считал нужным оправдаться в том, что занимался таким обычным делом. «Ну и правильно», — сказала она. «Ты, наверное, устал ужасно. Ведь мамина смерть явилась для тебя неожиданностью». С тех пор, как они не виделись, он постарел, похудел. Маленький, сухонький, аккуратный. Хирург сразу сказал, что надежды нет. Она была больна больше года, но не хотела обращаться к врачам. Хирург сказал, что у нее должны были быть сильные боли. Просто чудо, как она их терпела. И никогда не жаловалась. Говорила иногда, что ей не здоровится. Она более не жаловалась. Нет. Он помолчал, посмотрел на Китти. Ты очень устала с дороги. Не очень. Хочешь взглянуть на нее? Она здесь? Да. Ее привезли сюда из больницы. Да, пойду сейчас же. «Мне пойти с тобой?» Что-то в его тоне заставило Китти бросить на него быстрый взгляд. Он слегка отвернулся, отводя от нее глаза. За последнее время Китти научилась безошибочно читать чужие мысли. Недаром она изо дня в день прилагала все силы, чтобы по случайному слову или необдуманному жесту угадать, Тайные мысли мужа. И сейчас она сразу уловила то, что отец пытался от нее скрыть. Облегчение. Вот что он чувствовал. Огромное облегчение. И это его пугало. Почти 30 лет он был верным и преданным мужем. Ни разу ни словом не отозвался плохо о своей жене и теперь ему следовало горевать о ней. Он всегда делал то, чего от него ожидали. Он счел бы непозволительным, хотя бы неосторожным взглядом или намеком выдать тайну, что он не испытывает того, что в данных обстоятельствах полагалось бы испытывать безутешному вдовцу. «Нет, я лучше пойду одна», — сказала Китти. Она поднялась по лестнице и вошла в большую, холодную, претенциозно обставленную комнату, материнскую спальню. Как хорошо она помнила эту массивную мебель красного дерева и на стенах гравюры по Маркусу Стоуну. На туалетном столе все было расставлено и разложено в том неукоснительном порядке, которого миссис Гарстин всегда придерживалась. Цветы казались неуместно. Миссис Гарстин нашла бы, что держать цветы в спальне глупо, аффектированно и нездорово. Их аромат не заглушал чуть едкого кисловатого запаха, как от свежевыстиранного белья, который у Китти всегда связывался с этой комнатой. Миссис Гарстин лежала на постели, Руки ее были скрещены на груди, словно выражая покорность, которой она в жизни не одобрила бы. Лицо было благообразно, даже внушительно. Крупные резкие черты, щеки, увалившиеся от долгих страданий, запавшие виски. Смерть убрала с этого лица все мелкое, злое, оставила только силу характера супруга древнеримского императора, да и только. Китти поразила, что из всех мертвых людей, каких ей довелось видеть, только ее мать, и в смерти выглядела так, словно эта неподвижная оболочка когда-то была обиталищем духа. Горе она не чувствовала. Долголетняя отчужденность в ее отношениях с матерью не оставила места для дочерней любви. И, вспоминая ту девочку, какой она сама когда-то была, она думала, что такое ее сделала мать. Но, глядя на эту жесткую, властную, честолюбивую женщину, что лежала перед ней, такая тихая и безмолвная сейчас, когда все ее суетные помыслы развеяны смертью, она смутно прозревала в этом некое возмездие. Всю жизнь она ловчила, интриговала. Все ее желания были низменны и недостойны. Может быть, теперь из какого-то иного мира она оглядывается на свою земную жизнь с содроганием. Вошла Дорис. Я так и думала, что ты приедешь этим поездом. Решила забежать хоть на минутку. Какой ужас, правда. Бедная мамочка. И бросилась Китти на шею, заливаясь слезами. Китти поцеловала ее. Она помнила, как мать всегда пренебрегала Дорис и баловала ее Китти. Как она ругала Дорис за то, что то некрасивое и скучное. Неужели же Дорис... В самом деле так потрясена ее смертью. Впрочем, Дорис всегда отличалась чувствительностью. Китти пожалела, что не может заплакать. Дорис сочтет ее бессердечной. Она столько всего перенесла, что не в состоянии изображать скорбь, который не чувствует. «Ты к папе зайдешь?» Спросила она, когда рыдания сестры поутихли. Дорис утерла слезы. Китти отметила, что от беременности Дорис еще подурнела, и в черном платье вид у нее какой-то грубый и неряшливый. «Нет, пожалуй, только опять расплачусь. Бедный папочка, как он стойко держится!» Китти проводила ее в переднюю и вернулась к отцу. Он стоял перед камином. Газета была аккуратно сложена, видимо, с тем расчетом, чтобы она убедилась, что он больше не читает. «Я не переодевался к обеду», — сказал он. «Решил, что теперь это не обязательно». Они пообедали. Мистер Гарстин обстоятельно рассказал Китти о болезни и смерти жены. Упомянул, как тепло откликнулись на это событие друзья и знакомые. На столе лежали груды писем. И он вздохнул при мысли, что придется на них отвечать. И как он распорядился насчет похорон. Потом они вернулись в кабинет. Это была единственная во всем доме комната, где топили. Он машинально взял с каменной полки свою трубку и стал ее набивать, но потом с сомнением поглядел на дочь и отложил трубку. «Разве ты не будешь курить?» — спросила она. «Твоя мама не очень-то любила запах трубочного дыма после обеда. А от сигар я отказался еще во время войны». и сжалось сердце надо же 60 мужчина не решается покурить у себя в кабинете а я люблю запах трубки улыбнулась она тень облегчения скользнула по его лицу он снова взял трубку и закурил Они сидели друг против друга по обе стороны камина. Он, видимо, почувствовал, что должен поговорить с дочерью о ее затруднениях. «Ты, наверное, получила письмо, которое мама послала тебе в Порт-Саид. Весть о смерти бедного Уолтера нас обоих сразила. Мне они говорили более отчужденно» чем если бы только что познакомились. Ведь чужому человеку было бы с ней интереснее, а общее прошлое воздвигло между ними стену равнодушия. Киття отлично понимала, что никогда не старалась заслужить его любовь. В доме с ним никто не считался. Его принимали как должное, кормилец, которого слегка презирали, потому что он не мог обеспечить семье более роскошного существования. Но ей-то казалось, что он, как отец, не может не любить ее, и неожиданностью явилось открытие, что никаких чувств он к ней не питает. Она помнила, что он на всех нагонял скуку, но ей в голову не приходило, что и ему с ними скучно. В нем, как и прежде, чувствовалась мягкая покорность. Но невеселая прозорливость, рожденная страданием, подсказывала Китти, что хотя он, вероятно, никогда в этом не признавался даже самому себе и никогда не признается, что в сущности она ему не симпатична. Трубка его плохо тянула. Он встал, чтобы поискать Чем бы ее прочистить? А может, просто хотел скрыть неловкость? Мама хотела, чтобы ты пожила здесь до рождения ребенка. Она собиралась распорядиться, чтобы тебе приготовили твою прежнюю комнату. Да, я знаю. Обещаю, что не буду тебе мешать. Дело не в этом... В то время было совершенно ясно, что тебе следует ехать не куда-нибудь, а только в отчий дом. Но мне, понимаешь ли, только что предложили пост главного судьи на Багамах. Я принял это предложение. Ох, папа, как я рада. Поздравляю тебя. Предложение это немного запоздало. Я уже не мог сообщить о нем твоей покойной матери. Оно доставило бы ей большое удовлетворение. Вот она, горькая ирония судьбы. После всех своих хлопот, унижений и разочарований, миссис Гарстин умерла, так и не узнав, что ее чистолюбивый замысел все же осуществился. Я отплываю в начале будущего месяца. Этот дом я, разумеется, поручу продать. Думал продать и мебель. Мне очень жаль, что ты не сможешь остаться здесь жить, но если тебе захочется взять что-нибудь из мебели, чтобы обставить квартиру, мне доставит истинное удовольствие тебе это подарить. Китти глядела в огонь. Сердце у нее колотилось. Даже странно было, до чего она вдруг разволновалась. Наконец, она заставила себя заговорить. Голос ее слегка дрожал. — А мне с тобой нельзя поехать, папа. — Тебе? Моя дорогая, лицо его вытянулось. Китти часто слышала это выражение, но считала, что так просто говорится. А тут впервые увидала воочию. Да так явственно, что даже испугалась. Но ведь все твои друзья здесь и... Дорис здесь, я думал, тебе будет гораздо лучше, если ты снимешь квартиру в Лондоне. Я не знаю в точности, какими средствами ты располагаешь, но рад буду вносить квартирную плату. Денег у меня на жизнь достаточно. Я еду в совершенно незнакомое место. Какие там условия, понятия не имею. К незнакомым местам мне не привыкать. Лондон для меня теперь ничто. Мне здесь нечем было бы дышать. Он закрыл глаза, и ей показалось, что он сейчас заплачет. Лицо его выражало безграничное горе. Сердце разрывалось на него, глядя. Она не ошиблась. Смерть жены была для него избавлением. И теперь эта возможность полностью порвать с прошлым, сулила ему свободу. Он уже видел впереди новую жизнь, и, наконец, после стольких лет покой и призрак счастья. Сердцем она поняла, как он настрадался за 30 лет. И вот он открыл глаза, не удержавшись от тяжелого вздоха. Разумеется, истинно. «Тебе хочется ехать, я буду очень рад». Жалкое зрелище. Борьба была короткой, он покорился чувству долга. В этих немногих словах было отречение от последней надежды. Она встала и, подойдя к его креслу, опустилась на колени, сжала его руки». Нет, папа, я поеду, только если ты этого захочешь. Довольно ты жертвовал собой. Хочешь ехать один, поезжай. А обо мне не думай. Он высвободил руку и погладил ее по пышным волосам. Разумеется, поедем вместе, милая. Я как-никак твой отец, а ты вдова и одна на свете. Раз тебе хочется быть со мной, с моей стороны было бы дурно не хотеть этого. Да нет же, я не предъявляю на тебя никаких прав, как дочь. Ты мне ничего не должен. Ну, что ты, моя дорогая, ничего, — повторила она страстно. У меня сердце болит, как подумаю что мы всю жизнь тянули из тебя жилы, а тебе ничего не давали взамен, даже немножко ласки. Боюсь, жизнь у тебя была не очень счастливая. Так позволь мне хоть отчасти возместить тебе то, чего я не дала тебе в прошлом». Он нахмурился. Эти излияния приводили его в замешательство. «Понимаю... А о чем ты говоришь? Мне не в чем тебя упрекнуть. Ах, папа, я столько всего пережила, я была так несчастна. Я не та Китти, которая уезжала отсюда. Я очень слабая, но, кажется, уже не такая дрянь, какой была тогда. Позволь мне хоть попытаться. У меня никого не осталось, кроме тебя». Позволь мне попытаться заслужить твою любовь. Ах, папа, мне так одиноко, так тоскливо. Твоя любовь мне так нужна. Она уткнулась лицом в его колени и заплакала горькими слезами. «Китти, маленькая моя», — приговаривал он, наклонившись над ней, — Она подняла голову, обняла его за шею. «Папа, помоги мне. Давай помогать друг другу». Он поцеловал ее в губы, как любовник. Щеки его были мокрые от ее слез. «Разумеется, поедем вместе». «Ты так хочешь? Правда хочешь?» «Да». Я так тебе благодарна. Дорогая моя, не говори мне таких вещей. Ты меня конфузишь. Он достал платок, вытер ей глаза и улыбнулся такой улыбкой, какой она никогда у него не видела. Она опять обняла его. Нам с тобой будет так хорошо, папочка. Ты даже не знаешь, как славно мы с тобой заживем. А ты не забыл ее. Я рада, что она родится где-то там, близко от моря, под широким синим небом. Ты уже твердо решила, что будет девочка? Спросил он с легкой сухой усмешкой. Я хочу девочку, потому что хочу вырастить ее так, чтобы она не повторила моих ошибок. Когда я оглядываюсь на свое детство, я себя ненавижу. Но у меня и возможности не было стать иной. Я воспитаю свою дочку, свободной, самостоятельной. Не для того произведу ее на свет и буду любить и растить, чтобы... Какому-то мужчине так сильно захотелось с ней спать, что он ради этого согласится до конца жизни давать ей кров и пищу. Она почувствовала, что отец весь сжался. Он никогда не говорил о таких вещах и был шокирован, услышав эти речи из уст родной дочери. Дай мне хоть раз высказаться откровенно, пап Я была глупая. Скверная, отвратительная, я была жестоко наказана. Мою дочь я хочу от всего этого уберечь. Хочу, чтобы она была бесстрашной и честной, чтобы была личностью, независимой от других, уважающей себя, и чтобы воспринимала жизнь как свободный человек и прожила свою жизнь лучше, чем я. Дорогая моя, ты говоришь так, точно тебе пятьдесят лет. У тебя еще вся жизнь впереди. Не унывай, а я не унываю. Я надеюсь и не боюсь. С прошлым покончено. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, Разве это так уж бессердечно? От всей души она надеялась, что научилась состраданию и милосердию. Что ждет ее в будущем, неизвестно. Но в себя она ощущала способность встретить любую долю без жалоб. И вдруг, непонятно почему, из глубины подсознания возникла память о том, как они, она и бедный Уолтер, добирались в охваченный эпидемией город, где его ждала смерть. Однажды утром они выступили в путь еще затемно, и когда стало расхветать, она не столько увидела, сколько угадала картину такой несказанной прелести, что на какое-то время улеглась ее душевная боль. Все людские отступили перед этой красотой зашло солнце, туман растаял, и стало видно, как далеко впереди, до самого горизонта межрисовых полей, через узкую речку и дальше по отлогим холмам вьется дорога, по которой им предстояло пройти. Быть может... Не напрасны были все ее ошибки и заблуждения, все муки, перенесенные ею, если теперь она сумеет пройти той дорогой, которую смутно различает впереди. Не тем путем, ведущим в никуда, о котором говорил забавный чудак Водингтон, а тем, которым так смиренно следовали монахини. Путем что ведет к душевному покою. 1938 год Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев. 1986 год. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Анатолий Качкин.